Глава 3. Едва слышно зашелестели вентиляторы, вздрогнули массажные валики, включился подогрев ложемента. Капсула выходила из слип режима. Перед глазами пробежали таблицы селф-теста и корректности подключения оператора. Развернулось объемное меню рабочего стола. Мысленно перекрестившись и трижды сплюнув на удачу, запустил игровой клиент «Другого мира». Секундная заминка на подключение, автоматическое скачивание последнего обновления и создание новой учетной записи. Напоследок, скормив регистрационной форме данные своей кредитки, я, отмахнувшись от длинной простыни с описанием истории мира, добрался до меню генерации нового персонажа. Выберите расу. Высший эльф. Внимание! Игра за высшего эльфа рекомендуется только для опытных игроков. Высшие эльфы истово веруют в светлых богов, что автоматически делает их легитимной целью для всех сторонников павшего. Более того, ясный город, стартовая локация и столица светлых эльфов, находится на границе темных земель. Сам город неплохо защищен от нападения сил сторонников неназываемого, однако уже в соседних локациях могут встретиться любые порождения монаций тьмы. Вы уверены, что хотите выбрать данную расу? Да, подтверждаю. Поздравляем вас с выбором. Расовый бонус плюс один к интеллекту за каждый уровень. Именно из-за этого, казалось бы, небольшого бонуса я и решил выбрать альфа. Дополнительные плюс 100 к интеллекту уже на сотом уровне будут очень весомым аргументом в любой ситуации и пусть изначальная дорога в топы резко усложнялась но простая логика убеждала что время затраченное на прокачку персонажа в десятки а то и сотни раз короче чем игра на высоких уровнях конечный приз был немал размером и вполне осязаем он явно стоил того геморроя что подложили под него разработчики ибо топ уровне далеко не конец а лишь начало игры выберите класс персонажа чернокнижник Внимание! Чернокнижники являются тайными почитателями павшего и тяготеют к темной стороне силы. Отношение к данному классу среди светлых рас резко негативное. С вами откажутся общаться некоторые НПСы, управляемые иск-ином персонажи. А многие торговцы при вашем виде задерут цены. После 10 уровня чернокнижнику предстоит определиться со специализацией «Некромант» либо «Рыцарь смерти». Оба эти класса ненавидимы светлыми. Для вас закроются многие квесты и локации. Если вы по-прежнему хотите отыгрывать вышеперечисленные классы, рекомендуем выбрать темную либо нейтральную расу. А вот хрен вам вгрызло. Некрос мой любимый перс еще с пеленок. Ну ладно, не с пеленок, но со времен первых MMORPG, в которые я рубился бессонными ночами, страдая от вечно болящей шеи. Двухкилограммовая маска 3D-шлема за несчастные пять лет на рынке гаджетов успела породить целое поколение людей с юношеским остеохондрозом. И вообще, я не хочу быть миллион первым эльфом-лучником, задрали своими лубочными стандартами. Не рекомендуется, не принято, так не делается. Идите в пень, буду рвать шаблон. Мрачный эльф-некрос среди пушистых паладинов. Подтверждаю. Поздравляем вас с выбором. Классовый бонус плюс один к интеллекту и духу за каждый уровень. Добро пожаловать в меню распределения начальных характеристик. У вас 25 свободных единиц. Используйте их вдумчиво. После создания персонажа изменения невозможны. Перед моими глазами появились 5 базовых характеристик с кратким описанием. Сила. Увеличивает мощь ближней атаки, а также шансы парирования и блокировки. Влияет на переносимый вес. В случае перегрузки ваша скорость существенно падает. Интеллект. Влияет на скорость изучения небоевых и магических умений. Вероятность нанести критический удар заклинанием, а также на количество маны вашего аватара. Одна единица интеллекта дает 10 единиц маны. Частично интеллект увеличивает скорость регенерации маны. Ловкость. Повышает точность, уклонение и шанс критического удара в ближнем и дальнем боях. Дух увеличивает скорость регенерации жизни и маны. Телосложение отвечает за количество щит-поинтов. Одна единица телосложения дает 10 единиц жизни. Значения всех характеристик отсвечивались сиротливыми нулями. Ну что ж, для настоящего наркомана процесс приготовления ханки не менее священен, чем самоупотребление. Приступим. Тупое решение для домохозяек. Установить все параметры по 5 и наслаждаться золотой серединой я отмел сразу. Специализация наше все. Быть лучшим в своей нише, а не средним во всем. Предпочитаю узкопрофильный скальпель универсальным пассатижем. Итак, к чему мы стремимся? Кто такой некромант? Это кастер, то есть персонаж, использующий в нападении преимущественно магию. При этом некрас умеет призывать в помощь себе различную нечисть. Скелетов, зомби, демонов и так далее по списку. Практически мини-группа из мага и ручного танка. Урон наносим заклинаниями с дальней дистанции, в рукопашку не лезем. Удары противника на себя не принимаем, значит, сила, ловкость и телосложение вторичны. Дух важен, хотя в процессе схватки много маны не восстановишь. Основная медитация будет после боя. Конечно, лишние три минуты на попе посидеть лениво, но все же не так критично, как закончившаяся прямо посреди боя мана. Окей, разобрались. Начнем с конца. Ловкость 0. Надеюсь, из рук валится ничего не будет. На самом деле 0 не делал из меня криворукого инвалида. Скорее он означал отсутствие бонуса к средним характеристикам моей расы. Сила 3. Шмотки выпавшие из монстров лут на себе таскать тоже надо. Бегать с каждым добытым кинжалом или куском руды в лавку не айс. Телосложение 5. Ложиться с одного удара не хочется. Хотя единицы характеристик или на игровом жаргоне поинты жаль до зубовного скрежета. Дух 6. Каждая капля маны важна. Ни одну тысячу раз жизнь будет висеть на волоске и зависеть лишь от того, набралась мана на последнее заклинание или нет. Интеллект 11. Уверенно вбиваем все оставшееся. Маны много не бывает. Есть только два значения. Мало и больше уже не лезет. Принять новые характеристики. Вы уверены? Подтвердить. Поздравляем. Добро пожаловать в меню визуализации персонажа. «Выберите внешний вид аватара». Перед глазами медленно вращалась фигура эльфа. Мужской пол был выбран автоматически, изменить его было нельзя, что спасало от разных неприятных открытий после занятия сексом в виртуальности. Я поигрался ползунками прокрутки, подгоняя телосложение под себя. Ну, разве мышечной массы добавил немного? Да, пресс сделал прилевнее. А кто бы отказался?» Надеюсь, что в этом теле мне предстоит жить долго и счастливо». Затем перешел к настройкам лица. По умолчанию «Аватар» имел мой реальный фейс. Наличие камеры в капсуле меня не удивило. В наше время их имеют даже калькуляторы. На выбор также предлагался длинный список готовых портретов, различной степени слащавости и брутальности. Отметив некоторые из них галочками и выделив свое фото как основное, я пощелкал микшером. Один из результатов рандомайзера мне неожиданно приглянулся. Это был я, только в более суровом варианте. этокий «старый солдат, не знавший слов любви». Чуть подкрутив ползунок возраста до виртуальных 30 и добавив седые волосы для целостности образа, я завершил генерацию персонажа. «Выберите имя». Хм, имя. Вопрос серьезный. «Быть Глебом в фэнтезийном мире явный моветон». Покликав в генераторе, остановился на имени Лаид. От эльфийского «Ла – ночь» и ИТ – дитя». Соответственно, «Дитя ночи». К отыгрыванию персонажа я собирался подойти со всей ответственностью, ведь чем глубже погружение в мир, тем вероятнее срыв. Лаид. Ваш выбор принят. Добро пожаловать в другой мир, Лаид. У вас впереди вечность времени, помноженная на бесконечность возможностей. Пока я морщил лоб, пытаясь понять смысл пожелания, виртуальность медленно померкла, окутав меня вязкой тьмой. Я закрутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-либо. Вначале появились звуки. Тихонько зашелестели деревья, заскрипел кузнечик, крикнула птица. Затем мир обрел свет и краски. Я задохнулся от обступившей меня красоты. Вокруг шумел лес. Нет, не так. Лес... «Вы бывали когда-нибудь в утреннем эльфийском лесу?» «Нет, я тоже не был. Но когда попадете, сразу его узнаете». Журчал ручеек, порхали бабочки, лучики света танцевали среди листвы. Красота и глубина пространства потрясали. Я присел на корточки и провел рукой по ковру из травы и цветов. Тихо прошептал «Ну, здравствуй, новый мир. Мы теперь надолго вместе». На поляну выскочил лопоухий заяц. Сосредоточив на нем взгляд, я получил всплывающую подсказку. «Юный кролик. Первый уровень». «Ну, кролик-то кролик. Я их от зайцев не отличаю». «Беги, пока я добрый да занятой». Только теперь я обратил внимание на интерфейс игры. Полупрозрачные боксы чата, столбики маны, жизни и опыта. Пока пустые еще слоты быстрого доступа пояса и заклинаний. Немного потасовал менюшки местами, поигрался с прозрачностью. Ладно, постепенно обкатаю в бою и подгоню под себя. Кстати, о себе. Одет я был презентабельно. Даже бедновато. Холщовая светлая рубаха да серые штаны из той же ткани. За спиной тощая котомка, на ногах видавшие виды кожаные сандалии. Эльф-бомж. да Ничего, прокачаюсь и буду в портянках от Версачи ходить. Всем на зависть. Вызвал меню персонажа и убедился, что одежка выполняет чисто эстетические функции и никаких дополнительных статов не дает. Даже броня, по нулям. Заглянул в сумку, фляга с водой до краюха хлеба. Заботливо выскочила подсказка. В землях другого мира пища играет важную роль. У голодного персонажа замедляется, вплоть до полной остановки, скорость восстановления жизни и маны. Следите за уровнем сытости вашего аватара. Также многие блюда и напитки обладают различными бонусами, временно усиливающими вашего персонажа. Для самостоятельного приготовления пищи вам нужно развить навык кулинарии. Более подробная информация по бонусам и профессиям доступна во встроенной Вики Друмира. На минуту я пожалел, что отпустил зайца кролика с миром. Шашлык жевать всяко веселее, чем прошлогоднюю горбушку. Ну да не последний косой в лесу. Взгляд зацепился за помигивающую иконку вирт-соединения. Раскрыл меню и расплылся в довольной улыбке. Пинг — 3 миллисекунды. Потеря пакетов — 0%. Тип подключения — 3D. Без ограничения пребывания в виртуале. Ес! Работает это хреновина. Тесты тестами, но в глубине души слегка щемило. Ну как чип или прошивка подведут и выкинет меня принудительно из вирта через 4 часа. Тогда все... «Прощай, Надежда, здравствуй, мраморная плита вместо спинки кровати». Следующим, на что я обратил внимание, была чуть подсвеченная пиктограмма квестовой вкладки. Переключившись, обнаружил новое задание. «Приветствую тебя, юный чернокнижник. Длинная и трудная дорога лежит перед тобой, мало кто осилит ее до конца. Но, как известно, путь в тысячу миль начинается с первого шага. Именно этот шаг тебе и предстоит сделать». Недалеко от поляны, где ты впервые появился в нашем мире, есть пещера старого Грыма-отшельника. Местные считают его безобидным сумасшедшим и потому не трогают. Но Грым по-прежнему верный слуга неназываемого. Он поможет тебе. Следуй на восток по звериной тропе. Она приведет тебя к цели. Мастер темной гильдии ясного города Акилум». Хм, мастер есть, а гильдии нет». После того, как я определился с расой, внимательно изучил карту города и готов поспорить на золотой зуб, что темной гильдии на ней нет. К сожалению, время жутко поджимало, и гуглить более подробно у меня не было возможности. А жаль, приходится играть практически вслепую, без гайдов, мануалов и прочих подсказок, как в старые добрые времена. Впрочем, свежий, незамыленный взгляд способен разглядеть много неожиданного и интересного». Будем искать, а пока дранкнах Остен, следуй за белым кроликом. Сверившись со встроенным в интерфейс компасом, я неспешно зашагал по едва заметной тропе. Напрягало полное отсутствие оружия и магии, хоть бы палка какая попалась по дороге. Однако лес был девственно чист, словно образцово показательный городской парк. Впрочем долго идти не пришлось. Пара сотен шагов и деревья слегка расступились, открывая вид на достаточно мрачную поляну. Хрустящий под ногами серый травяной ковер, стволы вековых деревьев, покрытые седым мхом. Даже весело светившее до сего момента солнца скрылось за локальной тучкой. да мрачные будни некроманта. Прищурившись, я огляделся вокруг. А ведь это еще цветочки. Ягодки будут потом. Всякие кладбища и умертвие, склепы и зомби... Учитывая местный уровень визуализации, не поторопился ли я, выбрав некраса? Может, выйти пока не поздно и пересадиться в друида какого-нибудь? Буду весь в лютиках и ромашках, гербарии собирать. Я задумчиво сковырнул ногой увесистый мухомор и четкой подачей зафутболил его в широкое дупло корявого дуба. Ладно, коней на переправе не меняют. Я злобный чернокнижник или погулять вышел. Где тут ваша пещера? Выходи, конспиратор! «Дело есть!» Пещера нашлась. Позеленевший от времени скальный вырост прятался в тени старой лохматой ели. Вход был достаточно удобным, пригибаться не пришлось. Сделав пару неуверенных шагов в темноте, ориентируясь лишь на отблески огня в глубине прохода, я шагнул в просторную комнату, неверно освещенную тусклым светом восковой свечи. Свет танцевал вальс с тенью, и поначалу мне никак не удавалось хоть что-то разглядеть. Но вот одна из теней в углу зашевелилась, и на меня уставились два разноцветных глаза. «Отшельник Грым?» — неуверенно спросил я, делая шаг назад и ощупывая пространство за спиной в поисках хоть чего-нибудь увесистого. В углу тихо заворчали, темный силуэт сделал шаг в мою сторону. Два, ж мать!» — я наконец нащупал у стены что-то ухватистое, замахнулся. «Обзовись, чудище! Тебе, блин, какой глаз больше дорог, желтый или синий? Сейчас отряхтую! Тень скептически хмыкнула и, сделав еще пару шагов, оказалась в полосе света. Невысокий, седой гоблин, стряхнув паутину со штопанной хламиды оглядел меня и неожиданно песклявым голосом приказал. «Веник на место поставь, воин! Развоевался тут!» Шаркая стоптанными сандалями и недовольно покачивая головой, гоблин обошел меня по кругу. «Юный Альф решил стать отступником и пойти дорогой павшего. Романтике захотелось доказать, что не такой, как все». Так ведь часто ко мне не умирающие приходят. Только мало кто из них в силу войти сумел. Недель-другой помелькают в лесу, да и пропадают не весь где. Нет в них воли и страсти настоящей. Я почтительно склонил голову. Уважаемый Грым, родители не выбирают. Не виноват я в том, что родился эльфом. А вот путь чернокнижника я избрал вполне осознанно. И верю, что смогу вам скоро это доказать. Гоблин уперся в меня тяжелым взглядом, а затем прошипел в лицо. «Скорее, чем ты думаешь, юный клоун!» Грым резко повернулся и вытащил из кучи тряпья белоснежный сверток. «Именем неназываемого принеси его в жертву, вырезав невинное сердце!» Гоблин откинул угол материи и пещеру огласил детский плач. Ярко синими, полными слез глазами на меня смотрел младенец. Я отшатнулся к стене. Что-то громко звякнуло о камень, и я опустил взгляд, в моей руке хищно мерцал кривой кинжал. «Внимание! Получено новое задание. Доказать делом верность павшему. Тип задания общий. Условия выполнения вариативны. Награда неизвестна». «Озверели совсем в своей виртуальности. Вариативны, говорите?» Хрустнув суставами, я сжал клинок. «А сердце одного старого гоблина не будет достаточным доказательством?» Шагнув вперед, я резко пырнул ножом в ненавистную, разноглазую морду. Попытался пырнуть. Воздух вокруг меня уплотнился, и я раскорячился в позе Д'Артаньяна на дуэли. «Парализация. На вас наложено заклинание костяные оковы». Гоблин противно захихикал, затем сделал пас рукой. Сверток с младенцем исчез, а я рухнул на каменный пол. Кинжал глухо, звякнув, покатился по камню. «Вы сбиты с ног». Получен урон 12 единиц жизни. А холони, эльфенок! Это всего лишь иллюзия. Нам не нужны мясники. Поменьше слушай ваших жрецов. Павшая это не темная сторона, а просто один из пантеона, проигравший битву за место в небесном храме. Внимание! Задание доказать делом верность павшему выполнено. Получена награда, клинок сумерек. Ваше отношение с фракцией «Темного альянса» улучшено. Ваше отношение с Грымом улучшено. «Встань, чернокнижник!» Грым протянул мне руку, помогая подняться. «И кинжал подбери, он-то как раз настоящий. Бери, не бойся, нет на нем крови. Доволен я тобой, порадовал старика. Однако, все же слова делом подтвердить придется». «Внимание!» Получено новое задание «Доказать делом верность Павшему-2». Тип задания необычный, условия выполнения вариативны, награда неизвестна. Вот mm -hmm. же! Не успокоиться никак. Может, снова его ножиком прынуть? Боюсь, правда, что парализации уже не отделаюсь. Дотянувшись до кинжала, я сосредоточил на нем взгляд. Клинок «Сумерек». Персональный при поднятии. Тип оружия «Колющее», «Одноручное». Урон 1.8. Скорость 1.8. Прочность 80 из 80. Эффект. При атаке с вероятностью в 7% накладывается на цель дебаф – дрожание рук, замедляющий скорость атаки противника на 24%. А неплохой дуракол. Какой-нибудь начинающий разбойник или, как его чаще называют в игре, рога с ударением на первый слог за такую пырялку, а еще лучше пару немало бы золота отвалил. Депса, или, проще говоря, количество урона в секунду, с такой пары хватило бы на первые 10-15 уровней. А эффект вообще сказочный. Противник практически становится на четверть слабее. Мне, правда, такая плюшка ни к селу, ни к городу. Танковать, принимая на грудь удары противников, я особо не собираюсь. Разве что на первых уровнях придется немного помахать железом. Дальше кастеры, не имеющие брони и обладающие мизерным запасом жизни, начинают ложиться с 5-6 ударов средних монстров. И о ближнем бое придется позабыть. Повесив кинжал на пояс, я слегка поклонился. «Спасибо за урок и подарок, уважаемый Грым. Хочу узнать, где я могу изучить магические навыки чернокнижника». Гоблин склонил голову к плечу и задумчиво потер подбородок. «Насколько хватит моих знаний, я помогу. Магический талант в тебе есть и доступ к нему открою. Когда станешь сильнее, возвращайся. А сейчас иди, устал я». Гоблин повернулся спиной, а меня подхватила под локти неведомая сила, достаточно грубая пронесла по коридору и вытолкнула наружу. «Эй, полегче! Я еще за гильдию хотел спросить!» Я попытался просунуть голову в пещеру, но упругая невидимая стена мягко оттолкнула меня назад. «Отшельник Грим сейчас занят и не хочет вас видеть. Возвращайтесь, когда достигнете пятого уровня». «Не мудак ли?» Я отмахнулся от окна сообщения, но на его месте с перезвоном колокольчиков тут же появилось новое. «Задание. Найти пещеру и поговорить с грымом отшельником выполнено». Получена награда «Разблокирование магических способностей». Вам доступна ветка развития крови. Вам доступна ветка развития вызова. Вам доступна ветка развития смерти. У вас есть три неиспользованные единицы таланта. О, вот это уже дело. Я плюхнулся на траву и раскрыл окна меню. Ветка вызова. Основной выбор в направлении развития. Подъем убитых существ, либо призыв монстров из других планов. Первые поначалу слабее, также требуют ингредиенты для вызова, но в теории имеют более высокий потенциал в раскачке. На высоких уровнях, в той же ветке вызова, открывались различные способности, усиливающие поднятое существо. Также имелось довольно много предметов с бонусами и бафами для поднятых петов. Вызываемые же существа достаточно долго были сильнее поднятых, пока в какой-то момент не упирались в потолок. Не скоро, очень не где-то в районе 200 уровня наступал облом. Выше архидемона призывать было просто некого. Да, для его усиления также существовали возможности и способности, но согласно статистике, топовый мастер со специализацией в поднятии побеждал в схватках с другими игроками на 6% чаще. А это существенно. Для меня существенно, хотя основная масса игроков жила, как и в реале, по принципу «хочу здесь и сейчас, а дальше как-нибудь прорвемся». Мой выбор сделан, минус одна единица таланта. Внимание! Вы изучили заклинание «Призыв нежити». Время на каст — 4,5 секунды. Затраты маны — 30, плюс 15 маны на каждый уровень заклинателя. Ингредиент — камень души. Эффект — Поднятие мертвого существа. Более подробная информация доступна в Вики. Я перешел по предлагаемой ссылке. О своем главном оружии надо знать все. Как оказалось, камень души случайным образом падал с убитых существ. Предмет невозможно было купить, украсть или передать другому игроку. Только добыть самому из тела убитого тобой либо твоей группой монстра. В случае с группой шанс выпадения камня существенно проседал, в зависимости от количества и, что немаловажно, разницы в уровнях членов отряда. Сила же поднимаемого напрямую зависела от уровня создания при жизни, плюс бонусы от предметов и бафов, да минус определенный коэффициент, выводимый из уровней класса игрока. Рост маны на призыв был также понятен. Данное заклинание оставалось неизменным на протяжении всего развития персонажа, Просто на сотом уровне требовало 1530 маны, а не 30, как на первом. Переходим к ветке крови. Здесь у нас в будущем появится разнообразный ассортимент дотов, аур и дебафов. Доты — второе по силе оружия некроманта. Некрос не наносит крупный одномоментный урон, как волшебники или маги. Нет — Он накладывает на жертву связку заклинаний, которые такт за тактом уменьшают жизнь цели. При этом заклинания припоганенько разнообразные. Вместе с нанесением тривиального урона они зачастую обладают еще и дополнительными эффектами. Замедляют, отравляют или передают жизни, ману, цели, некроманту. Короче, тактика комбинации великое множество, для думающей головы и прямых рук самое то. Сейчас нам доступны два заклинания этого вида. Одно с замедлением, второе, что посильнее, отравляющая цель. Хотелось бы, конечно, наносить больше урона, но брать будем первый. С уровнями замедляющий эффект будет расти, вплоть до торможения цели на 60-70%. Что еще спасет мою шкуру не одну сотню раз? Берем. Внимание! Вы изучили заклинание шипастой травы. Время на каст полторы секунды. Затраты маны 15. Эффект. Цель получает магический урон в 5 единиц, каждые 4 секунды на протяжении 16 секунд. Скорость передвижения цели замедляется на 11%. Более подробная информация доступна в Вики. Отлично. Осталась еще одна единица таланта. Перейдем к ветке смерти. В данный момент тут были доступны два заклинания, причем оба мне очень хотелось взять. Первое. Поглощение жизни. Наносит цели урона и передает ее некроманту. Урон невелик, но практически всегда игнорирует магическое сопротивление игрока и, главное, отлечивает меня любимого. А для соло-класса лечилка очень нужна. И второе. Костяной щит. Создает магический щит, который принимает на себя определенное количество повреждений. После недолгого раздумья я решил брать лечилку, а щит обязательно возьму на ближайших уровнях. Насколько помню, из официального гайда следующие три единицы таланта я получу на пятом, затем еще три на десятом, а далее после выбора специализации по одной единице за каждый уровень. Внимание! Вы изучили заклинание поглощения жизни». Время на каст 1,4 секунды. Затраты маны 14. Эффект. Цель получает магический урон в 8 единиц, а вы излечиваетесь на то же количество ХП. Более подробная информация доступна в Вики. Споры раскидав новоприобретенные заклинания по слотам быстрого каста, я упруго вскочил на ноги и отряхнул сорса штанин. Потрясающая детализация. От тропы раздался шум шагов и шелест листвы, а через мгновение на поляну, испуганно озираясь, вышел эльф-качок с легко узнаваемым лицом телеартиста и, по-детски, широко раскрытыми глазами. Прибывший был безоружен и одет в точно такую же хламиду, как у меня. Я убрал руку с кинжала. «Ну, здравствуй, юный чернокнижник!» Глаза эльфа распахнулись еще больше. «Отшельник Грым? Тьфу ты, он что, читать не умеет?» «Его младший брат-близнец. Ты проходи, не стесняйся!» Я указал на пещеру. «Тебя ждут!» «Спасибо!» – прошептал эльфенок и проскользнул мимо меня ко входу. Я покачал головой детский сад, штаны на лямках. Надеюсь, разработчики учитывают возраст игрока и в качестве жертвы ему предложат кролика, либо вообще улитку и молоток. Да так, чтоб с хрустом и соплями по всем стенам. Хм, что-то меня занесло. М да скорее всего, опция родительского контроля в капсуле включена, так что кровь из монстров не льется». Болевые и эротические ощущения заблокированы, а фильтр нецензурной речи активирован. «Ладно, пора заняться делами. Полтора часа в игре, а я все еще нуб первого уровня. Непорядок. Судя по карте, восточные ворота города всего в 10 минутах ходьбы от меня. Стартовые локации новичков расположены прямо за городскими стенами, давая возможность игроку сбежать под защиту стражи в случае опасности. Буду продвигаться в направлении города». Попутно занимаясь охотой, дичи здесь должно быть гораздо больше, чем у переполненных новичками стен.